«Глава семнадцатая. Когда я уходила, Сандра еще спала. Я не была готова посвящать соседку во все свои секреты, но судя по тому, как часто кто-то умирает, таскаться черти куда мне придется часто. Это вызовет много вопросов, а потому нужно придумать, что сказать Сандре, пока она собственноручно не приперла меня к стенке. Академия в такой час уже бурлила. Все шли на завтрак, кто-то прямо на подоконнике списывал домашку, а кто-то миловался в уголке, думая, что их никто не видит. Только я летела, сломя голову, к воротам Академии, чтобы успеть к тому, кто меня раскрыл. Мужчина нервно прохаживался из стороны в сторону, несмотря по сторонам. Пока бежала к нему, успела разглядеть его с ног до головы, и зрелище, я вам скажу, весьма приятное. Сон Тора, так же, как и я, выбрал удобную одежду. Мягкие брюки плотно облегали ноги и обтягивали ту самую филейную часть, на которой приличном леди смотреть строго запрещено. Сверху мужчина накинул легкий китель, который со стороны смотрелся весьма удобным и легким, хотя сама по себе эта деталь одежды была довольно тяжела. Мой отец часто приезжал со службы в форме, поэтому я по достоинству оценила именно эту модель. Стоила она дорого, сшита была по размеру. «Не экономит на себе магистр Сонторот», — подумалось мне, а в это мгновение мужчина обернулся на меня и замер. Я перешла с бега на шаг и неспешно подошла к нему, глядя в глаза. Я пытался усмотреть хотя бы намек на презрение или ненависть, но в них был восторг. «Доброе утро, магистр!» — пробормотала я, поправляя теплую жилетку, которую снабжали всех адептов Академии. «Доброе!» — адепт Кавердон с довольным лицом произнес сон Торот. «Готовы?» Я молча кивнула и прошла за ним на выход. Все вопросы с охраной мужчина решал сам, а я топталась неподалеку, рассматривая неспешно гуляющих адептов, которым вот-вот нужно было идти на занятия. Завидовала ли я им? Пожалуй, нет. Меня сейчас ждет приключение повлекательней. Пойдемте, и хватит считать ворон, — строго произнес магистр и раскрыл передо мной дверь кареты. — Что там? — уточнила я у Сонторода, когда мы отъехали от Академии. — Место преступления. — поступил короткий ответ. — А поподробнее? — уточнила я. Мужчина широко улыбнулся, а потом, чуть наклонившись ко мне, тихо произнес. — Вы, женщины, очень любопытны, порой не в меру. «Все увидите, когда приедем. Незачем портить сюрприз». И плавно откинулся на спинку, сверляя меня жадным взглядом. От его глаз некуда было деться. У меня создавалось ощущение, что мужчина меня раздевает. Было ли мне неловко? Да. Нравилось ли мне это? Да. Жар прилил к щекам мгновенно, и я опустила голову, скрывшись за воротом жилетки. Ехали до места молча. Мужчина все время задумчиво поглядывал в окно, а я пыталась перестать пялиться на него, словно на лакомство. «Откуда в тебе такие замашки, Селеста?» — гоняла я мысли, то и дело возвращаясь взглядом к мужчине напротив. Склад находился действительно очень далеко от Академии. Северная часть города не была популярна среди адептов или туристов, но тут вполне мирно жили оборотни и простые маги, работающие в шахтах. Въехав сюда, все цвета будто померкли. Серые дома, черной крыши, мощеная серым камнем дорога. Даже на кондитерском магазине висел серый бублик. Люди, прокуливающиеся под тротуаром, были довольно угрюмы, говоря друг с другом, будто обсуждали какие-то плохие новости. У меня мурашки побежали от настроения этого места. Я привыкла, что люди около кофейни улыбаются, что соседи здороваются с милыми лицами рассказывают о погоде и предстоящих праздниках, а тут будто кто-то выключил хорошие эмоции, заменив их унынием. Приехали. До меня донесся голос сон Торода. Рассеянно кивнув, я выскользнула в открытую дверцу и осмотрелась. Склад как склад. Ничего сверхъестественного. Все как обычно. Огромное здание, такое же серое, как и весь северный район. Стены из серого камня. Непримечательная дверца. Вокруг пустота. Сон Тород махнул рукой, и вдруг пространство изменилось. Нет, здание осталось тем же, только вот детали прибавилось. Земля вокруг здания была словно перерыта. Огромный широкий бороз довели прямиком к входу. Что здесь происходило, не имею понятия, но со стороны казалось, что кого-то тащили прямиком на склад. Мужчина легонько толкнул меня в спину, и мы двинулись вперед. Перепрыгивая через крупные куски земли, я чуть не навернулась, но была вовремя поймана магистром за локоть. Его прикосновение уже не обжигало. Вот-то все правильно, так и должно быть. Когда дверь на склад распахнулась, я вошла внутрь, замерла на месте, распахнув рот от шока. Если это место задумывалось как склад, то сейчас это была огромная лаборатория. Огромное помещение размером с приличный полигон было уставлено столами, на которых располагались пробирки, колбы, реактивы. Простой каменный пол был устлан прозрачной пленкой, а над потолком парили яркие лампы, освещая все помещение ярким светом. Пахло лекарствами, настойками и муссой. Да так сильно, что даже острый нюх не был нужен. Тут будто все пропахло насквозь. Неподалеку, через расстояние, стояли сложные механизмы, от которых койком тянулись тонкие длинные трубки прямиком в тела оборотней. С первого раза даже не скажешь точно, сколько их. Разномастные, разных размеров и видов полулюди лежали на кроватях без матрасов, словно на операционных столах. Трубка от механизма вела напрямую к ним вены, а сами оборотни были привязаны ремнями в районе конечностей головы и пояса. Все тела были в разной стадии оборота, что вызывали тошноту и страх. Дело в том, что если оборот начался, это касается любых оборотней, даже меня, то остановить его невозможно. Можно взять себя в руки и вернуть свой человеческий облик, но только после полного оборота туда, а потом уже обратно. Только они маги способны на частичный оборот, но только в случае абсолютного владения даром, что является довольно редким явлением. Даже для меня это считается трудно, хотя по общепринятым нормам я владею своей ипостасью на хорошем уровне, даже чуть больше. Увиденное привело меня в ужас, и я невольно сделала шаг назад. Я не могла понять, кому это может требоваться. Зачем истязать людей, особенно оборотней? Контроль они осваивают рано, но в период полового созревания любой оборотень импульсивен, а значит и не сдержан. Но тут поголовно находились взрослые особи. — Ты в порядке? — заботливо поинтересовался сон Торрот, касаясь моего плеча. — Нет, — замотала головой. — Это же бесчеловечно. Кому это нужно? Чего он добивается? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, а я не могла остановиться. Картина, которая открылась мне тут, была просто омерзительной. Ненависть к этому моральному уроду начала возрастать в геометрической прогрессии, рискуя выплеснуться наружу. «Эй, ящерка!» — донеслось до моего сознания. «Ты тут спалишь все, а нам еще поработать надо». Тряхнув головой, опустил взгляд на руки, которые уже почти по плечу были покрыты синим огнем. Высшая ступень магического мастерства. Вот так, незатейливо, незаметно для самой себя, я раскрыла магистр свои истинной возможности, но мужчина не отпустил никаких комментариев по этому поводу. Лишь смотрел на меня укоризненным взглядом, периодически опуская глаза на огонь. Взяв себя в руки, потушила пламя и глубоко вздохнула. Вот теперь ненависть сменилась жалостью, и я беззвучно заплакала. Слезы огромными каплями текли по моим щекам, будто оплакивая погибших. Я, а не маг. Я тоже оборотень в каком-то смысле этого слова. У людей на этих столах должны быть семьи, дети, работы и друзья. Они погибли в угоду сумасшедшего негодяя, для которого нет ничего святого. «Ты должна взять себя в руки». Магистр подошел ко мне вплотную и взял мое лицо в свои руки, приподняв. «Мы тут, чтобы разобраться. Ты должна быть сильной, иначе это все будет повторяться. Слышишь меня?» Я быстро закивала. «Вот и умничка», — проговорил мужчина и сделал немыслимое. Нежно поцеловал меня в висок, прижимая к себе. Слезы высохли, будто их не было. Для меня это нехитрое действие значило очень многое. Точно так же меня успокаивал мой отец, когда я рыдала, и каждый раз я обнимала его крепко, закрываясь на его груди от всех проблем и обид. С папой было безопасно и тепло. Сейчас я испытывала то же самое, с разницей лишь в том, что здесь меня прижимал к себе далеко не папа, а мои чувства были далеки от дочерних. От сон Торода пахло хвойным лесом и апельсинами, что сводило меня с ума, а желание обнять его в ответ было просто нестерпимым, Но, вопреки всему, я стоял неподвижно, позволяя ему себя обнимать. Как бы оно ни было, мы с ним слишком разные. Он инквизитор, я не маг. Наши дорожки сплелись только сейчас, а дальше жизнь повернется неизвестно как. Я не хочу собирать по кусочкам свое разбитое сердце. Хоть мне были неведомы приватности любви, все же из книг было подчеркнуто многое. Я понимала, что сейчас нахожусь на стадии влюбленности, но позволять этому перечеркивать мое спокойствие не готова. В наших отношениях любви нет места, только взаимовыгодное сотрудничество.